некой внешней цивилизации если эта цивилизация не собирается афишировать свое присутствие на земле тем более что мы уже заранее понимаем такая цивилизация заведомо должна иметь гораздо более высокий уровень развития нежели достигли мы хотя бы потому что для подобного вмешательства ей необходимо овладеть межзвездными перелетами которые для нас сейчас недоступны и в ближайшем обозримом будущем таковыми и останутся. Но, во-первых, активное вмешательство всегда оставляет следы, пусть малые, пусть незаметные на первый взгляд, но оставляет. Более того, любое вмешательство всегда преследует цель добиться каких-то последствий. А раз так, то в случае действительного воздействия на нас извне, некие последствия должны иметь место быть. И эти последствия являются ничем иным, как дополнительными следами вмешательства. Во-вторых, вмешательство ведь не обязательно всегда только одноразовое, одномоментное. Оно может осуществляться на протяжении и весьма длительного времени. А раз так, то любой разведчик и контрразведчик скажет, что чем больше время работы агента, тем неизбежно он оставляет больше следов. и тем больше увеличивается шанс его разоблачения по этим следам. А в-третьих, разве воздействие извне может осуществлять только сверхцивилизация, в полном смысле этого слова? Если для персонажей Романа Стругацких был актуален исключительно вариант сверхцивилизации под названием «Странники», то для нас дело обстоит несколько иначе. В нашем случае речь может идти о такой цивилизации, которая достигла куда более скромных успехов в своем развитии, нежели странники Стругацких. И представляется логичным предположить, что чем менее совершенна сама цивилизация в целом, тем менее совершенна она и в деле сокрытия фактов своего вмешательства. Это, конечно, вовсе не обязательно, но весьма вероятно. И это также увеличивает наши шансы На успех в поиске таких фактов. Однако поиск фактов внешнего воздействия это даже не ползадачи, а гораздо меньше, ведь нас интересует в первую очередь оценка последствий этого воздействия. А для этого нужно как можно более точно знать цели и задачи другой цивилизации, которая она преследует своим вмешательством в наши дела. Можно ли узнать эти цели и задачи, если она сама, скорее всего, не захочет их раскрывать? Оказывается, вполне. Интересы кого-либо, цели и задачи поступков этого кого-либо, в той или иной мере отражаются в реальных действиях, которые осуществляет этот самый кто-либо. Данный факт хорошо известен, скажем, психологам. которые восстанавливают даже такие мотивы в поведении человека, которые он сам может и не осознавать. Разработана уже целая масса различных весьма эффективных методик в этом направлении. И неважно что сам человек будет заявлять о чем-то совершенно ином. Абсолютно полностью скрыть истинные побудительные мотивы практически невозможно. Вдобавок об истинных целях и задачах, Согласно выводам тех же психологов, немало может сказать и полученный результат. По сути, этот результат чаще всего и оказывается истинной целью каких-то предпринятых действий. Какими бы лозунгами и декларациями эти действия не прикрывались. Но можем ли мы подобным же образом вычислить интересы, цели и задачи представителей другой цивилизации по их поступкам и поведению? Ведь здесь не исключена вероятность столкнуться с совсем другими подходами и даже с другой логикой, с другой организацией сознания. Что, впрочем, мы уже как раз и видели в случае с технологиями строительства, которые нашли отражение в особенностях древних мегалитических сооружений. На мой взгляд, мы вполне можем добиться положительного результата и при таких отягощающих обстоятельствах. Например, те, кто достаточно долгое время уделял общению с животными, прекрасно знают, что при должном навыке вполне можно определять цели, которые преследуют животные в той или иной момент времени. Определять по их поведению. А ведь логика животных весьма сильно отличается от логики человека. И мы можем использовать даже совсем иные термины для описания поведения и его мотивации у животных. Как-то повадки, инстинкты и тому подобное. Но суть дела от этого не меняется. По реальному поведению и результату вычисляются истинные побудительные мотивы, то есть те самые интересы, цели и задачи. Однако, как показывает практика, в применении данного подхода к действиям внешней цивилизации нередко совершается глубочайшая, на мой взгляд, ошибка. Идет поиск единых целей и задач. Единый интерес Не спорю, вполне возможен вариант, когда действия всех представителей других цивилизаций на нашей планете осуществляются по некому единому плану, согласно единой стратегии и тактике Но ведь возможен и совершенно другой вариант, когда такого единого плана нет Или, скажем, есть несколько групп, представителей внешней цивилизации и каждая группа имеет свои собственные интересы следуют свои собственные цели. И вовсе не обязательно, что все эти интересы и цели будут совпадать. Более того, если существует одна цивилизация вмешивающаяся в наши дела, то абсолютно не исключен вариант, что таких цивилизаций может быть и больше одной: 2, три, 10 и тому подобное. И у каждой цивилизации могут быть свои интересы на планете Земля и свои цели в отношении человечества. Но и в том случае, если действует всего лишь единственная сплоченная группа одной цивилизации, говорить о единых раз и навсегда заданных целях и задачах нельзя. Мы ведь меняемся с течением времени. А раз меняется объект воздействия, то необходимо изменение методов воздействия, а при сильном изменении объекта, изменений цели воздействия. Кроме того, если меняемся мы сами, если наше общество эволюционирует, неважно в каком направлении – вперед или назад, то нельзя ведь исключать и эволюцию внешней цивилизации, а следовательно нельзя исключить и эволюцию во времени целей и задачей этой внешней цивилизации по отношению к человечеству. Вчера они могли быть одними, завтра будут другими – естественный процесс. Можно привести, скажем, такой образный пример. Подопытные кролики растут, плодятся и за ними только наблюдают. Сотрудники лаборатории свою главную задачу видят именно в этом. Но приходит новое руководство или меняется вахта и решает, что созрели условия для совершенно иных экспериментов, не только пассивного наблюдения, но и для активного влияния. Благо для этого завезли, скажем, новое оборудование. Вот вам и смена целей, интересов, а соответственно и смена воздействия, которому будут подвергаться подопытные кролики. Раз подобное изменение вполне естественно, то бессмысленно ожидать, что воздействия извне ныне будут равны такими же, как, например, на заре человеческой цивилизации. Это немало усложняет задачу. Но не учитывать этот фактор просто нельзя. С другой стороны, это в некотором смысле облегчает задачу. Дело в том, что в таком случае нельзя исключить вариант резкой смены приоритетов целей задач. А такие резкие изменения должны сопровождаться серьезной активацией воздействия. И в такие периоды неизбежно должно оставаться существенно больше следов такого воздействия, что облегчает их поиск. Но для того, чтобы делать какие-то выводы об интересах другой цивилизации, о ее целях, задачах в какой-то момент времени, нужны данные о ее действиях и поступках. То есть, нужны прежде всего факты вмешательства. А что именно из себя представляют эти факты? Как их можно искать и где искать? Вопрос на самом деле тоже далеко не из простых, ведь только в случае открытого прямого присутствия все более-менее очевидно. Но глупо было бы искать только следы некой армии вторжения или негласного проникновения захватчиков, как это нередко рисуют современные фантастические фильмы, или следы только шпионской агентурной сети, по примеру, современных разведывательно-диверсионных структур. Я не хочу сказать, что такие следы и такие методы вообще не могли применяться. Наоборот, вполне могли и даже применялись, как будет показано в дальнейшем. Я хочу сказать, что нельзя ограничиваться только этим. Это методы все-таки достаточно примитивные, хотя примитивность метода вовсе не исключает их эффективности при определенных условиях. От высокоразвитой цивилизации... следует ожидать более изощренных, более тонких способов воздействия. Но и тут ситуация далеко не безнадежна, как может показаться на первый взгляд. Подсказкой нам может служить то соображение, что если вообще стоит задача воздействия одной цивилизации на другую, то оно должно иметь по своим последствиям в целом достаточно глобальный характер, то есть оказывать влияние на большие массы населения сразу, Строго говоря, данное положение недоказуемо, но в нем есть неумолимая логика. Ведь действительно бессмысленно подчинять своим целям какую-то одну деревню или даже целый город. Здесь важен масштаб. Следы глобального воздействия проще искать, поскольку от разового вмешательства в конкретном месте вполне может не остаться практически никаких материальных фактов и свидетельских показаний. А вот при масштабном мероприятии следы неизбежно оставаться должны. И другое соображение. Необходим учет фактора, который я бы назвал минимизацией трудозатрат Хотя можно назвать это и специфическим проявлением обычной лени. Трудно представить себе цивилизацию, пусть даже очень и очень богатую и расточительную, которая бы не стремилась добиться Максимального результата при минимуме усилий с ее стороны. А раз так, то от достаточно развитой цивилизации следует ожидать и развитых по данному фактору действий. Говоря другими словами, вполне возможно сочетание глобального характера последствий воздействия с точечным характером самого воздействия. Третье соображение, которое вытекает из предыдущего. Нет никакого смысла тратить свои усилия сегодня на то, что завтра приведет к новой затрате усилий на то же самое. Следовательно, внешнее воздействие есть смысл оказывать в том случае, когда оно имеет долгосрочные последствия. А самые долгосрочные последствия имеют те процессы, в которых присутствует некий механизм самоподдержки, и которые не требуют постоянных повторных воздействий, за исключением, возможно, небольших корректировок и несопоставимо меньших по трудозатратам периодических добавочных импульсов. Отсюда вытекают как минимум два следствия. Первое, вполне целесообразные следовательно и возможны такие воздействия, которые не обеспечивают сразу и мгновенно достижение необходимых целей, зато запускают некие механизмы внутри человеческого сообщества. И уже эти внутренние механизмы обеспечивают в некой перспективе достижение поставленных целей. Конечно, для разового набега и грабежа такое влияние одной цивилизации на другую не имеет никакого смысла. Но если речь идет о более-менее долговременном контакте, то подход кардинально меняется. Воздействующая цивилизация вполне может и подождать урожая, если его масштабы в перспективе покроют неудобства этого ожидания. Второе следствие, поскольку одним из самых консервативных и очень медленно меняющихся параметров человеческого сообщества является массовое сознание, постольку от достаточно развитой и достаточно понимающей в этих вопросах цивилизации можно ожидать таких действий, которые будут порождать механизмы самоподдержки именно в массовом сознании. Среди таких механизмов самоподдержки Прежде всего можно выделить следующие. Основные правила и нормы общественного поведения. Моральные, культурные, религиозные устройства общества. То, чем занимались агенты планеты Земля на других планетах в романах Стругацких, по сравнению с реальными возможными рычагами воздействия, по сути детский лепет. Практически пассивное наблюдение за происходящими процессами, спасение отдельных представителей интеллигенции, выдающихся ученых, мыслителей, художников, писателей. От вакханалии необузданных толп, ничем не обузданных правителей в романе «Трудно быть богом» и точечное воздействие на руководителей властных структур в романе «Обитаемый остров» никак нельзя отнести к серьезным, эффективным методам воздействия на общественные процессы. Реальные действия реальных прогрессоров на самой планете Земля вполне могут быть куда как более изощренными, совершенными. Понятно, что фантастика Стругацких создавалась в таких условиях, которые никак не стимулировали широкого обсуждения приемов методов воздействия на общественное сознание и психику человека. Поэтому трудно было ожидать от них описания каких-то действительно эффективных в массовом применении действий. Но название прогрессоры они придумали, на мой взгляд, вполне удачное. И я его буду использовать в дальнейшем. Правда, с учетом того, что реальные действия внешней цивилизации на нашей планете, то есть действия внешних по отношению к нам прогрессоров, вполне могут носить и такую направленность воздействия, которую никак нельзя назвать стимулированием прогресса человечества. Порой даже вплоть до наоборот. Эти действия не ускоряют движение человечества по пути прогресса, а тормозят его. Но здесь я уже забегаю далеко вперед. Как бы это ни было, название есть. Оно в определенной степени прижилось, так почему бы его не использовать. Но вернемся к нашей задаче, для чего обратимся к еще одному произведению Стругацких «Волны гасят ветер». Здесь цель высокоразвитой цивилизации странников по отношению к землянам – формируется в качестве достаточно узкой и специфической. Странники будто бы ставят целью приобщения землян к самим себе, для чего необходимо ускорить эволюцию человека, как физиологической особи. А для этого странникам необходимо выявить тех, кто уже созрел, для такого эволюционного скачка. Нельзя, конечно, полностью исключить такой вариант по отношению к нам сегодняшним, Но все-таки такая задача представляется очень маловероятной, а посему не актуальной. Зато весьма любопытны выводы Стругацких в отношении того, как могли бы внешне проявляться действия странников в этом случае. Понятно, что поиск, выделение и подготовка к приобщению созревших индивидов не могут сопровождаться явлениями и событиями, доступными внимательному наблюдателю. можно ожидать, например, возникновения массовых фобий, новых учений мессианского толка, появление людей с необычными способностями, необъяснимые исчезновения людей, внезапного, как бы по волшебству, появления у людей новых талантов и так далее. Стругацкие волны гасят ветер. Возникновение массовых фобий, естественно, нельзя отнести к непосредственным методом воздействия, но то, что это может при определенных условиях быть неким побочным эффектом подобного воздействия, представляется достаточно очевидным. Ведь речь идет о воздействии на массовое сознание, а в этом случае такие фобии могут быть, например, реакцией человеческой психики на какое-нибудь конкретное воздействие. Как может быть и реакция, скажем, в ходе тестирования прогрессорами массового сознания людей на предмет определения степени его развития и выявления болевых точек, пригодных для воздействия. Появление новых учений мессианского толка – уже явный непосредственный способ воздействия на массовое сознание. К нему мы еще вернемся в дальнейшем. А пока просто возьмем на заметку в качестве подсказки, одного из направлений нашего поиска. Весьма любопытным представляется появление людей с необычными способностями. У Стругацких они трактуются вполне однозначным образом. Это своеобразная мутация людей. Но применительно к реальному человечеству это можно интерпретировать и совсем по-другому. Для чего необходимо вспомнить с кем мы можем иметь дело. Цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, заведомо продвинулась в своем развитии намного дальше человечества. Следовательно, она должна обладать знаниями и технологиями намного выше наших. Вполне логично предположить, что эта цивилизация научилась пользоваться такими видами физических взаимодействий и освоила такие источники энергии, о которых нам еще ничего не известно. Допустим... такое предположение, что сами представители этой цивилизации овладели такими способностями, которые недоступны современному человеку или доступны лишь очень ограниченному кругу лиц. В таком случае, как бы и не старалась внешняя цивилизация скрывать свое присутствие и свое вмешательство, неизбежно в той или иной мере должно проявиться ее превосходство, должны оставаться следы этого превосходства. Например, сложно представить себе осуществление полноценной прогрессорской деятельности без определенного круга эмиссаров, которые пусть периодически, пусть в очень небольшом количестве и пусть даже их деятельность носит очень ограниченный второстепенный характер, проникают в само человеческое сообщество. Тогда вполне возможна ситуация, что эти самые эмиссары или агенты, или резиденты, как угодно – обладают теми самыми необычайными способностями, которые будут выделять их из обычных окружающих людей. А следовательно, данная возможность также заслуживает пристального внимания. В частности, сюда вполне можно отнести появление так называемых чудес, которые представляются чудесами только нам, а для представителей иной цивилизации это может быть вполне обыденным делом. Впрочем, для совершения чудес прогрессору вовсе не обязательно обладать какими-то специфическими, физиологическими или психическими способностями. Чудеса могут быть результатом применения каких-то технологий, недоступных пониманию зрителей. А возможность владения прогрессорами неизвестными нами технологиями не только не исключена, но и, пожалуй, вряд ли вообще подлежит обсуждению. И уж если дальше развивать эту идею, то чудеса не обязательно могут совершаться исключительно представителями из числа самих прогрессоров. Любая разведывательная система не ограничивается одними лишь эмиссарами. Она активно использует многочисленных добровольных помощников из числа местного населения. Так и здесь абсолютно нельзя исключать вариант возможной вербовки некоторых людей. Как нельзя исключать варианта обучения этих завербованных приемам и методам, недоступным нам самим? Или раскрытие их каких-то скрытых до да то способностей? Или оснащение их соответствующим оборудованием? И так далее и тому подобное. Но высокие технологии вполне могут обнаруживать себя не только при демонстрации каких-либо чудес, Они вполне могут проявляться в сооружениях, конструкциях, предметах, которые представители инопланетной цивилизации могут счесть для себя необходимыми на Земле. А это уже такие следы, которые не просто привлекают к себе внимание, но буквально кричат о возможности их создания не людьми, а прогрессорами. Впрочем, некоторые из именно таких следов мы уже проанализировали ранее. что собственно и привело нас к выводу о реальном присутствии на нашей планете представителей высокоразвитой цивилизации в далеком прошлом.